Глава вторая Фёдор в раздумье вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла. Седой дым от десятка папирос скружил облаком ниже матовых плафонов над креслом предгубы сполкома. Как в лёгком тумане видны лица сидящих за столом в углах кабинета. Рядом с предгубы сполкома грудью на стол навалился токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косился на низкорослого лысого человека, высокий тенорок которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами. Аким поймал косой взгляд слесаря и вспомнил из детства. «Был у них в доме драчун-петух, выбей глаз». Он точно так же посматривал перед наскоком. Второй час продолжалось заседание губы сполкома. Лысый человек был председателем Железнодорожного лесного комитета. Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, Лысый строчил. «И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше 400 кубометров дров. Ну, а задание в 180 тысяч кубометров — это...» Лысый подбирал слово. «Утопия!» сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ. Молчание казалось долгим. Фёдор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса: "Тут ты жевать ничего. Ужав ли скоме дров не было? Нет. И впредь не надейтесь". Так что ли? Лысый дёрнул плечом. Извиняюсь, товарищ «Дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта...» Человек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель. «Что же вы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней», — сказал из угла ДНКО. Алуся обернулся к нему. Я трижды сообщил в правление дороги о невозможности без транспорта, токриф остановил его. Это мы уже слыхали, извитительно хмыкнул слесарь, кольнув Лысова ворождебным взглядом. Вы что же, нас за дураков считаете? От этого вопроса у Лысова по спине заходили мурашки. Я за действия контрреволюционеров не отвечаю. Уже тихо отвечал лысый. Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги. Спросил Окин. Слышал, но я не мог указывать начальству на ненормальности в чужом участке. Сколько у вас служащих? Задал лысому вопрос председатель совпрофа. Около 200. По кубометру надармоеда в год, бешено сплюнул Токарев. Мы всему жёл лишькому даём ударный паёк. «Отрываем у рабочих, а вы чем занимаетесь?» «Куда вы делить два вагона муки, данные вам для рабочих?» Продолжал председатель совпрофа. Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей. Угрём ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам. Нутром чуял приближение опасности. С трусливой нервозностью желал лишь одного — поскорее уйти отсюда, туда, где к сытому ужину ждет его не старая еще жена, коротая вечер за романом «Поль де Кока». Не переставая вслушиваться в ответы Лысого, Федор писал на блокноте. «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже. Здесь непростое неумение работать. У меня уже кое-что есть о нем». Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается и приступим к делу. Предгуб исполкома прочёл переданную ему записку и кивнул Фёдору. Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону. Когда он возвратился, предгуб исполкома читал конец резолюции: снять руководство Желолеском за явный саботаж, дело о разработке передать следственным органам. Лысый ожидал худшего. Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадёжность. Это пустыак. Э, дело о боярке, ну, за это он спокоен, это не на его участке. Фу, чёрт. Мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь, собирая в портфель бумаги, уже почти успокоен и сказал: "Ну что ж, я беспартийный специалист, и вы вправе мне не доверять, но моя совесть чиста. Если я не сделал, то значит — Не мог. — Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу. — Ваша фамилия, гражданин? — спросил его человек в шинели. С обрывающимся сердцем Лысый проикал. «Червинский — Червинский. В кабинете предгубы сполкома, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились тринадцать. — Вот видите. надовил пальцем развёрнутую карту Жухрай. Вот станция Боярка. В 6 верстах лес-разработка. Здесь сложено в штабеля 210.000 кубометров дров. 8 месяцев работала трудармия. Затрачено уйма труда, а в результате предательство. Дорога и город без дров. Их надо подвозить за 6 верст к станции. Для этого нужно не менее пяти тысяч подвод в течение целого месяца, а и то при условии, если будут делать по два конца в день. Ближайшая деревня в пятнадцати верстах. К тому же в этих местах шатается орлик со своей бандой. Понимаете, что это значит? Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где и идти к вокзалу. А эти негодяи повели ее вглубь леса. Расчёт верный. Не сможем подвести заготовленных дров к путям. Действительно, нам и сотни подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили. Это не меньше повстанкома. Сжатый кулак Жухрая тяжело лёг на вощёную бумагу. Каждому из тринадцати ясно представлялся весь ужас надвигающегося, о чём Жухрай не сказал. Зима у дверей. больницы, школы, учреждения и сотни тысяч людей во власти сту уже на вокзалах человеческий муравейник и поезд один раз в неделю каждый глубоко задумался Фёдор разжал кулак Есть один выход товарищи построить в 3 месяца узкоколейку от станции до лесоразработок 6 верст с таким расчётом чтобы уже через полтора месяца она была доведена до начала сруба «Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно...» Голос Жухраев в пересохшем горле заскрепел. «Триста пятьдесят рабочих и два инженера. Рельсы и семь паровозов есть в Пущеводице. Их там комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить. Одна развалина, школа лесная». Рабочих придётся посылать партиями на 2 недели, больше не выдержат. Бросим туда комсомольцев, Аким. И не дожидаясь ответа, продолжал. Комсомол кинет туда всё, что только сможет. Во-первых, соломенскую организацию части с города. Задача очень трудная, но если ребятам рассказать, что это спасёт город и дорогу, они сделают. Начальник дороги недоверчиво покачал головой. Навратли выйдет что из этого? На голом месте 6 верст проложить при теперешней обстановке, осень, дожди, потом морозы. Устало сказал он. Жухра и не поворачивая к нему головы, отрезал: "За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездную путь мы построим. Не замерзать же, сложа руки". Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурки Риты скатывали стеклянными крупинками дождевые капли. Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала. «Пожелаем удачи». Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей. «Да, задали нам мороку. Язви их в сердце», — буркнул он, отвечая вслух на свои мысли. Вы тут посматривайте. Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите где надо. Ведь без волокит это шушваль не может работать. Ну, пора сидать, доченька. Старик плотно запахнул пиджак. В последний момент Рита как бы ни взначай спросила: "Что, разве Корчагин едет с вами? Его среди ребят не видно". Он с технарюкам вчера на Дрезени поехал приготовить кое-что к нашему приезду. По пяровным к ним торопливо шли жаркий дубава, а с ними в небрежно накинутом ажикете с потухшей папиросой между тонких пальцев Анна Борхард. Насматриваясь, подходящий Хрит задала последний вопрос. Как ваша учёба с Корчагиным? Токарев удивлённо взглянул на неё. Какая учёба? Ведь принёк под твоей опекой. Парень мне не раз говорил о тебе. Не нахвалится. Рита недоверчиво прислушивалась к его словам. Так ли это товарищ Токарев? От меня ведь он к тебе ходил приучиваться. Старик рассмеялся. Ко мне? Я его и в глаза не видал. Поровоз заревел, клавичик из вагона кричал: "Товарищу Стенович, отпускай нам попашу, нельзя же так. Что мы без него делать будем?" Чех ещё что-то хотел сказать, но Заметив троих подошедших, замолчал. Мильком столкнулся с неспокойным блеском глаз Анны, с грустью уловил её прощальную улыбку добави и порывисто отошёл от окна. Хлестало в лицо осенний дождь. Низко ползли над землёй тёмно-серые набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные полчища. Хмуро стояли старые грабы. пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышные одеяния, и стояли они голые и чахлые. Одиноко среди леса уютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхлённой земли. Муравьями облепили её люди. Противно чавкало под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи, глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты. А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали сквозь одежду. Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи. Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда. Но люди... С работы уходили только поздно вечером. И с каждым днём полоса вспаханной и взрыхлённой земли уходила всё дальше и дальше в лес. Недалеко от станции Угрымов сгорбился каменный остов здания. Всё, что можно было вывернуть с мясом, сняли и взорвать. Всё давно уже загребла рука мародёра. Вместо окон и дверей дыры, вместо печных дверок чёрные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши виднел оброс тропил. Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырёх просторных комнатах. На него к ночи ложилось 400 человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у дверей одежду, из неё текли грязные ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный, слегка запорошённый соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала. О сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер. Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своём однообразии постную чечевицу. Полтора фунта чёрного, как антрацит, хлеба. Это было всё, что мог дать город. Технорук, сухой высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках, Валерьян Никитимович Паташкин, и техник Вакуленко, коренастый, с месистым носом на грубо скроенном лице, поместились в квартире начальника станции. Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Халявы. коротконогого, подвижного, как ртуть. Строительный отряд со злобленным упорством переносил лишения. Насыпь с каждым днем углублялась в лес. Отряд насчитывал уже девять дезертиров. Через несколько дней сбежало еще пять. Первый удар стройка получила на второй неделе. С вечерним поездом не пришел из города хлеб. Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом. — Да. Секретарь партколлегивов, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб по у себя подмышкой. Начинаются игрушки. Буркнул он себе под нос, быстро одеваясь. В комнату вкатился шарообразный халява. "Сып к телефону и до стучись до особого отдела", приказал ему Токрев. "А ты никому о хлебе ни звука", предупредил он Дубаву. После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый халява добился связи с замнач особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу. — Что? Хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал. Угрожающе загудел в трубку Жухрай. — Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем? — сердито кричал в трубку Токарев. Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь партколлегетива услыхал: Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной элитки. Он дорогу знает. Под утра хлеб будет у вас. Чуть в цвет к станции подошла забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из неё устало вылез бледный от бессонной ночи элитки сын. Борьба за стройку обострялась. Исправление дороги сообщили: нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозиков на стройку, и сами паровозики, оказалось, требовали значительного ремонта. Первая партия заканчивала работу, а смены не было. Задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности. В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив. Утром В город уехали Токарев, Дубава, Клавечек, захватив ещё шестерых для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавечек, как пекарь по профессии, посылался контролёрам в отдел снабжения, а остальные в пущу в водицу. А дождь всё лил. Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью. Сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режущую холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данные себе слова «не ругаться». С остатком сапога пошел в барак. Сел около походной кухни. развернул всё в грязи портянку и поставил к печке окаченевшую от стужи ногу. На кухонном столе резала свёклу Адарка, жена путёвого сторожа, взятая по ворам в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего в волю. По-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми, могучими бёдрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей. Адарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила. «Ты что, к обеду мастишься? Раненько малость. От работ, паренек, видно, улепятываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня!» Брала она в оборот Корчагина. Вошел пожилой повар. Сапог порвался в дребезги. Объяснил свое присутствие на кухне Павел. Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул головой на одарку. — У нее муж на половину сапожник. Он вам может посодействовать, а то без обуви погибель. Слушая повара, одарка пригляделась к Павлу и немного смутилась. — А я вас за лодыря приняла, — призналась она. Павел прощающе улыбнулся. Одарка глазом знатока осмотрела сапог. — А я вас за лодыря приняла, — призналась она. «Латать его мой мужик не будет. Ни к чему. А чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую галошу. На горище у нас такая валяется». «Где ж это видано, так мучится? Не сегодня-завтра мороз ударит, пропадете». Уже сочувственно говорила одарка и, положив, нож вышла. Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. «А?» Когда завёрнутая в холстину и согретая нога бала умещена в тёплую колошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на старожиху. Токарев приехал из города раздражённый, собрал в комнату халявы активы и передал ему невесёлые новости. Всё дузаторы. Куда ни кинешься, везде колёса крутятся, и всё на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей повыловили. «На наш век их хватит», — докладывал старик собравшимся. «Я, ребятки, скажу открыто. Дело не к черту. Второй смены еще не собрали. А сколько пришлют, неизвестно. Мороз на носу. До него хотя умри. А нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну так вот, ребятки». В городе возьмут в штос всех, кто там путает, а нам и здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем? Одна слякоть. Говорил Токарев необычным для него хрипловатым боском, а напряженно стальным голосом. Блестящие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве. Сегодня же проведём закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром без партийных отпускаем, а сами остаёмся. Вот решение губкома. Передал он Панкратову сложенный в четверо лист. Через плечо грущик к Корчагину прочёл. Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губка Мола Р. Устинович. В тесном бараке не пройти. 120 человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню. Открывал собрание панкратов. Токрив говорил недолго, но конец его речи подрезал всех. Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут. Рука Стрека подчеркнула в воздухе всю неприложимость решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город к своим, выбраться из этой грязи. В первые минуты ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замегала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о домашнем уюте, другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал в перемешку с бранью. — К чертовой матери! Я здесь и дня не останусь. Людей на каторгу ссылают. Так хоть за преступление, а нас за что? Держали нас две недели, хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам и едет и строит. «Кто хочет, пусть копается в этой грязи! У меня одна жизнь! Я завтра уезжаю!» Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал. Сын бухгалтера из губ проткома. «Что присматриваешься? Я не скрываюсь! Не вор!» Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост. То это там разбрехался. Кому это партийное задание каторга? Глухо заговорил он, обводя тяжёлым взглядом близстоящих. Братва, нам в город никак нельзя. Наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим дёру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернёмся, оттекать отсюда. Как тут одна зануда хочет нам не дозволяет идея наша и дисциплина. Грущик не любил больших речей, но и эту короткую перебил всё тот же голос. А бесспортивные уезжают? Да, отрубил Панкратов. К столу протиснулся парень в коротком городском пальто, летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром. Вот билет. Возьмите, пожалуйста. Из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем. Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса. Чем швыряешься? Ах ты шкура продажная. Комсомол втёрся на тёплое местечко целился. Гони его отсюда. Мы тебя погреем в ужте фозное. Тот, кто бросил билеты, прыгнув в голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь. Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку. В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули кони всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Черкнули спичкой, закрывая колеблющиеся от ветра огоньки, по ламе одежды прочли: "Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьём всех до одного. Пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи". И подписано: "Атаман Чеснок". Чеснок был из банды Орлика. В комнате Риты на столе не закрытый дневник. 2 декабря. Утром выпал первый снег, крепкий мороз. На лестнице встретилась с Вячеславом Ольшинским. Шли вместе. Я всегда люблю первый снег. Мороз-то какой. Одна прелесть, не правда ли? сказал Ольшинский. Я вспомнила о баярке и ответила ему: Что мороз и снег меня совершенно не радуют, наоборот, удручают. Рассказала почему? Это субъективно. Если в ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедия там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь всё та же: смех, слёзы горя и радости. Жажда зрелищ и наслаждений, волнение, любовь. В словах Альшинского трудно отличить иронию. Альшинский, уполномоченный наркоминдела. В партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть задушен. Живёт в нашем доме, в квартире Сигала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить, знает Запад. Долго жил в Париже. Но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому, во мне он видит прежде всего женщину, и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей. Он достаточно мужествен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми. Но он мне не нравится. Грубоватая простота Жухрае мне несравненно ближе, чем европейский лоск Альшинского. Из боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего 240 человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе. Дубава уже неделю там. В пуще водицы из восьми паровозов собрали пять. К остальным нет частей. На Дмитрия, созданного управлением трамвая, уголовное дело. Он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие и спустя водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли 19 площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю. На вокзале остатки Соломинской комсомолы за ночь погрузили, а Дмитрий со своими повёз рельсы в Боярку. Аким отказался составить на бюро вопроса Дубави. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в управлении трамвая. Там на отрез отказались дать больше двух площадок. Туфта, прочёл Дубавин равноучение. Пора бросить партизанские выходки. Теперь за это в тюрьму насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооружённого захвата. Я ещё не видела Дубаву таким сурепом. Почему же ты Бумагаед не договорился. Сидит здесь пиявка чернильная и языком брешет. Мне без рельсов на боярке морду набьют. А тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать, токареву на пересушку. Гремел Дмитрий на весь губком. Туфта написал на Дубаву заявление. Но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним минут десять. Туфта таким и выскочил красный. и злой. 3 декабря. В Губкоме новое дело, уже из ТрансЧК. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили и, лишь когда тронулся поезд, вернули ему револьвер, вынув из него патроны. Двери и окна увезли. В Губкоме Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада 20 пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу по вывозке с лесоразработки длинных поленьев, которые они кладут вместо шпал. Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется. Все эти дела мы поломаем. На стройке положение крайне напряженное и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. то и дело тянем в губком тормозильчиков. Ребята на стройке всё чаще выходят за рамки формалистики. Альшанский принёс мне маленькую электрическую печку. Мы с Юлией Юреневой греем над ней руки, но в комнате от неё теплее не становится. Как-то там в лесу пройдёт эта ночь. Ольга рассказывает, в больнице очень холодно, и больные не вылезают из-под одеял. Топят через 2 дня. Нет, товарищ Алшинский. Трагедия на фронте оказывается трагедией в тылу. 4 декабря всю ночь валил снег. В боярке пишут: всё засыпал. Работа стала. Очищают путь. Сегодня губком вынес решение: стройку в первой очереди до границы лесоразработки закончить не позднее 1 января 1922 года. Когда передали это в боярку, Токарев говорят, ответил: Если не передохнем, то выполним. А Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что оно не в дело вроде Панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встречаться. 5 декабря. Вчера банда обстреляла стройку. Кони осторожно ставят ноги в мягкий, податливый снег, и зредко заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка, затрещит, тогда всхрапывает конь. метнётся в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних. Около десятка конных перевалил через холмистый кряж, в который вёрлась полоса чёрная ещё, неустланной снегом земли. Здесь всадники задержали коней. Звякнули встрети стремена. Шумно встряхнулся всем делом вспотевший от далёкого пробега жеребец с переднего. Их добиса наехала сюда и говорил передний. «Ось мы им холоду нагоним!» Батько сказал, шоб ци и саранжи тут завтра не было. Бо уже видно, шо к дровам сволочная мастеровщина доберется. К станции подъезжали гуськом по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы. Не выезжая на поляну, остались за деревьями. Зал прозметал тишину тёмной ночи. Белка скользнул вниз снежный ком с ветки серебристой при лунном свете берёзы, а меж деревьев высекали искры куцы и берёзы, ковыряли пули сыпучую штукатурку. Жалобно день коло пробитое стекло привезённых Панкратовым окон. Зал всорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги. Но когда залетали по комнатам жуткие сверчки, Страх повалил людей обратно на пол. Падали друг на друга. "Ты куда?" схватил за шинель Павла Дубава. "На двор, ложись, идиот. Уложит на месте, только покажись", порывисто шептал Дмитрий. Они лежали в комнате рядом у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, Нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. У них пять патронов. Нащупав пустоту, повернул барабан. Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла. "Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда", шёпотом командовал лежащим Дубава. Корчагин осторожно открыл дверь. На прогале не пусто. Медленно кружась падали снежинки. В лесу 10 всадников. нахлёстывали лошадей. В обед из города примчалась автодрезина. Из неё вышли Жухра и Аким. Их встречал Токарев и Халява. С дрезины сняли и поставили на перрон полемёт Максим. Несколько коробок с полемётными лентами и два десятка винтовок. К месту работ шли торопливо. Полышаны и Фёдоровы чертили по снегу зигзаги. Шаку у него медвежий в перевалку. Всё ещё не отвык Ставит ноги циркулем, словно под ними еще качающиеся палуба миноносца. Токареву то и дело приходилось бежать за своими спутниками. Высокий Аким шел в ногу с Федором. Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову язви его. Много земли вынимать придется. Старик остановился. Повернулся спиной к ветру, закурил. Держа ладони лодочкой и... пыхнув дымком раз другой, догнал ушедших вперёд. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шага, уходил дальше. Аким спросил у Токрева: "Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?" Токрев ответил не сразу: "Знаешь, сынок," сказал он наконец. "Если говорить вообще, то построить нельзя." Но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается. Они нагнали Фёдора из-за шагалле рядом. Слесарь заговорил возбуждённо: "Вот тут и начинается это самое, но ведь только нас двое тут, Патошкины и я знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить нельзя". И вот почему я смог сказать, если не перемерзнем, то будет сделано. Сами поглядите. Второй месяц, как здесь копаемся. Четвертую смену дорабатываем, а основной состав без передышки. Только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так сердце кровью заливает. Цены им нет. Ни одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба. В километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка. Дальше, километра на полтора, на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный ветром чистокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого Косогора, шла лишь ровная дорога. Здесь работала первая строительная группа Манкратова. Сорок человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин у новеньких олопях не спеша отстаскивал с розвальней поленья и бросал их на полотную дорогу. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов. Под них равняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты. Кропотливое и медленное это дело прокладка шпал. Прочные и устойчивые должны лежать в земле шпалы и так, чтобы рельс опирался одинаково на каждую из них. Технику прокладки знал только один старик без единой сединки в свои 54 года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой, дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвёртую смену, переносил с молодёжью все невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный Отец Стали всегда занимал почётное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки. Ну, как же мне вас кидать, скажите на мелочь? Напутаете без меня с прокладкой. Тот глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по расее натыкал за свою жизнь, добродушным говорил он при каждой смене и оставался. Паташкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы. Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось. "А, в губернию приехала", проговорил он и подал Акиму горячую влажную руку. стукол под прекратился. Хаким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же прямо на снегу. Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повёл приезжих к выемке. Грущик шёл рядом с Фёдором. Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом вышло в Мотавиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то? — серьезно, — спросил Федор, неразговорчивого грузчика. Фанкратов смущенно улыбнулся. — Мы его по согласию разоружили. Он нас сам просил. Ведь он наш парняга. Мы ему растолковали все как есть, а он и говорит. Я, ребята, не имею права позволить вам увезти окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах. Ворует мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас, он на меня обязательно донесёт по службе. У меня вре в рев трибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если начальник станции не донесёт, то на этом и кончится. Мы так и сделали. Дверь и окна ведь на себе же везли. Заметив искринку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил: "Пот же нам одним попадёт. Вы уж, парни,-то не жмите, товарищ Жухрай. Всё это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей делать нельзя". Это разрушает дисциплину. «У нас достаточной силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном». И Федор начал расспрашивать о подробностях налета. В четырех с половиной километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути. А по сторонам стояло семеро. вооружённых карабином халявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хмутова. Это было всё оружие отряда. Паташкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство, смерть от пули бандита утром удрал в город. На выемку у нас уйдёт полмесяца. Земля мёрзлая. негромко сказал Патышкин стоящему перед ним Хомутову. «Всегда хмурому увольню, скуповатому на слова. «Нам всего дают на дорогу двадцать пять дней, а вы на выемку пятнадцать кладете». Ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса. «Этот срок нереален, правда. Я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким составом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало». В это время Жухрай, Акимов и Панкратов подходили к выемке. На Косогоре их заметили. Глянь, кто это, толкнул Корчагин локтем Роскосый парень в старом, провавшимся на локтях свитере. Петька Трофимов. Балтарис из мастерских, указывая пальцем под Косогор. В тот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Фёдор дольше других жал ему руку. «Здорово, Павел! Пойди узнай его в такой разнокалиберной обмундировке!» Панкратов криво усмехнулся. «Ничего себе комбинация из пяти пальцев и все пять наружу! К тому же у него дезертиры Шинель уперли. У них с окуневым коммуна. Тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солома почти не помогает, а потом сыграет в ящик». — невесело говорил Акиму грузчик. Чернобровый окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые, глаза возразил. — Мы, Павлушки, пропасть не дадим. Голоснем и на кухню, в повара, к одарке в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъезд, и погреется. Хоть у печки, хоть у одарки. Дружный смех покрыл его слова. В этот день смеялись первый раз. Федор осмотрел косогор. Съездил с Токаревым и Патышкиным в санях к лесу разработки и вернулся обратно. На Косогоре рыли землю все с тем же упорством. Фезор смотрел на мелькание лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо сказал Акиму. «Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется». Голоза Жухраев с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землякопов. Ведь ещё так недавно часть этих землякопов щетинила сталью штыков в ночь на канун мятежа, а сейчас они охвачены единым стремлением довести стальные жилы рельсов до заветных дровяных богатств источника тепла и источника теплой жизни. Паташкин вежливо, но убеждённо доказывал Фёдору невозможнность прорыть выемку раньше двух недель. Фёдор слушал его вычисления и про себя что-то решал. Снимите людей с Косагора. Развёртывайте путь дальше. А холм мы возьмём иначе. На станции Жухрай долго сидел у телефона. Халява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Фёдора. Позвони сейчас же от моего имени на штаб округа. Начальник штаба округа. Пусть немедленно перекинут полк Пузревского в сектор стройки. Необходимо очистить район от банд. «Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращусь ночью. Вышлите на вокзал к 12-ти литке с машиной». В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенной на 1 января. «Мы переводим стройку на военное положение». Коммунисты сводятся в роту Чон. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все шесть строительных групп получают твёрдое задание. Оставшиеся работы по прокладке делятся на шесть равных частей. Каждая группа получает свою часть. К 1 января все работы должны быть закончены. Группа, которая кончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город. Кроме этого, Президиум ГУБ исполкома возбудит ходатайство перед ВУЦК о награждении орденом Красного Знамени лучшего рабочего этой группы. Начальниками стройгрупп были утверждены: первый товарищ Панкратов, второй товарищ Дубава, третий товарищ Хамутов, четвёртый товарищ Лагутин, пятый товарищ Корчагин, шестой товарищ Окунев. Начальником стройки заканчивал свою речь Жухрай Её идейным руководителем и организатором остаётся бессменно Антон Никифорович Токарев. Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались суровые лица и дружески шутливая последняя фраза серьёзного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха. Человек 20 гурьбой провожали Акима и Фёдора до автодрезины. Прощаясь с карчагиным и глядя на его засыпанную снегом колошу, Фёдор сказал негромко: "Сапоги пришлю. Ту ноги-то ещё не отморозил. Что-то похоже на это припухать стали". Ответил Павел и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Фёдора за рукав: "Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надёжных только 3". Жухрай сокрушённо качал головой, но, увидев огорчение в глазах Павла, не раздумывая, встряхнул свой маузер. Вот тебе мой подарок. Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал, но Жухрай накинул на его плечо ремень. Бери, бери. Я же знаю, что у тебя на него давно глаза горят. Только ты и поосторожнее с ним. Своих не перестреляй. Вот тебе ещё три полных обоим ихнему. На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то крикнул: Павка! Давай меняться на сапоги с полушубком в придачу. Панкратов озорно толкнул Павлова в спину. Меняй, чёрт, на валенки. Всё равно в колоша не доживёшь до Рождества Христова. Поставив ногу на подошку дрезины, Жухраи писал разрешение на подаренный револьвер. Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошёл бронепоезд. Парышным султанам вырывал себе белый, как лебяжий пух, освобождённый пар, тут же исчезая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов трое подревняков из бронепоезда глубоко забили в Косагор две огромные вороньёные тыквы, отвели летних от длинные шнуры и дали сигнальные выстрелы. Тогда от страшного теперь Косагора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком. У сотен людей на миг сжались сердца. Одна-две минуты томительного ожидания и вдрогнула земля. Страшная сила разнесла вершину холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв, сильнее первого, страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя её хаосом звуков. от разорванного в клочья Косагора. Там, где только что был холм, зияла глубокая яма, и на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхлённая земля. В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди с кирками и лопатами. С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание, борьба за первенство. Ещё далеко до рассвета корчагин тихо Никого не будя, поднялся и едва передвигая о деревеневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Скипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу. Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло. В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Дуба со своими орусенальщиками, протискивался Панкратов. Видал Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги поднял, По дии сожжение 10 уже проложили. Ребята говорят, что он своих из глав мастерских так навинтил, что те решили 25-го закончить свой участок. Щёлкнуть хочет он нас всех по носу. Но это я извиняюсь, мы ещё посмотрим. Возмущённо говорил он Дубави. Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его Дубаву дрожок павлушка подхлестнул, не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду. Дружба дружбой, а табачок в рось. Тут кто кого? сказал Панкратов. Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев в группу конных и дал тревожный выстрел. В ружьё, братва, банда! крикнул Павка и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер. Расхватав имевшееся оружие, группа залегла прямо в снегу у обочины дороги. Передние конные замахали шапками, один из них крикнул: "Стой, товарищи, свои!" Полсотни конных в будёновках с салями звёздами подъезжали к дороге. Оказалось, что стройку пришёл проводить в звод полка Пузревского. Павел обратил внимание на обрубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с белой лусыной на лбу не стояла на месте, играла под всадником. Она испугоно попятилась назад, когда Павел, бросившись к ней, схватил её под уссы. "Ылыска, баловница, вот где мы с тобой встретились. Уцелела от пули красавица моя одноухая". Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой её вздрагивавшие ноздри. Командир пристально всматривался в Павла и, узнав, удивлённо ахнул. Да это же Корчагин! Коня узнал, а середи не досмотрел. Здравствуй, братенёк! В городе нажали на все рычаги. Это сразу сказалось на стройке. Жаркий, опустошший врайком, выслав остатки организации в боярку, на соломинке остались одни девчата. В путейском техникуме жарки же добился посылки на стройку новой группы студентов. Сообщая об этом Акимов, он полушутя сказал: "Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу Лагутину вместо себя. На дверях напишем: "Женотдел", и покачу к я на боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужику среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девочки подозрительно. Наверное, меж собой говорят сороки. Всех разослал, а сам остался" Гусь лапчтый. Или ещё поизде что-нибудь. Прошу тебя, разрешить мне выехать. Каким смеясь отказал. В боярку пребывал народ. Прибыло и 60 студентов-путейцев. Жухрай добился у управления дорог посылки в боярку четырёхклассных вагонов для жилья вновь посланным рабочим. Группа Дубавы была снята с работы и послана в пущу в водицу. Ей приказывалось доставить на стройку паровозики и 65 узкоколейных платформ. Эта работа засчитывалась как задание на участке. Перед отъездом Дубава посоветовал Токореву отозвать клавичика на стройку и дать ему в нофер организованную группу. Токорев отдал этот приказ, не подозревая истинной причины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании Чеха. А причиной была записка Анны, переданная приезжими Соломенцами. Дмитрий, писала Анна: "Мы с клавечиком отобрали вам гору литературы. Шлём тебе и всем боярским штурмовикам свой горячий привет. Какие вы всем молодчаги! Желаем вам силы и энергии. Вчера из складов выдали последние запасы дров. Клавечик просил передать вам привет. Чудный парень. Хлеб для вас он печёт сам. В пекарне никому не доверяет." Сам просеивает муку, сам машина и месит тесто. Муку где-то добыл хорошую, и хлеб у него получается прекрасный. Не в пример тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши. Лагутина, Артюхин, Клавичика, иногда жаркий. Понемногу подвигаем учебу. Но больше говорим обо всем и обо всех, а чаще всего о вас. Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на стройку. Они уверяют, что вынесут лишения наравне со всеми. Таля говорит, оденусь во все отцовское и заявлюсь к папане. Пусть попробует меня оттуда выпереть. Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет черноглазому. Анна. Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низко плывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудеял среди деревьев, гоняясь за увертливым снежним вихрем. Будоражил лес угрожающим при свистом. Бушевал и вал разбойничал всю ночь буран. Промёрзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи. Не держало тепла станционное развалина. Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце и на сине-голубом небе ни единого облачка. Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал до чего мучительные страдания от холода. Старый пиджачок окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог же на другой ноге грозил совсем развалиться. От спанья на полу, на шее его вздулись два огромных карбункула. Вместо шарфа токарев дал ему свое полотенце. «Худой?» С воспалёнными глазами Павел яростно взмётывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег. На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его и два приволок сюда выдыхающийся паровоз. На тендере ни одного полена, а в топке дограли остатки. Дадите дров, поедем. А нет, переведите поезд на запасной, пока есть чем двигать, кричал машинист начальнику станции. Поезд перевели на запасной путь. Удрученным пассажирам сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах заохали и зачертыхались. «Поговорите со стариком. Вон идет по перрону. Это нач в стройке. Он может приказать подвезти к паровозу на санях дрова. Они их вместо шпал кладут», — посоветовал начальник станции кондукторам. Те пошли навстречу Токареву. «Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный материал. У нас заносы». В поезде 600-700 пассажиров. Дети и женщины могут остаться в поезде, остальным лопаты в руки и до вечера греби снег. За это получат дрова. Если откажутся, пусть сидят до Нового года, сказал Токарев кондукторам. Смотри, ребята, народу-то валить сколько. Гляди и женщины, удивлённо заговорили за спиной Корчагина. Павел обернулся. Вот тебе 100 человек, да им работы и присматривай, чтобы не сидели. Корчагин раздавал работы вновь прибывшим. Какой-то высокий мужчина в форменной железнодорожной шинели с меховым воротником, в тёплой каракулевой шапке, возмущённо вертел в руках лопату и, обращаясь к стоящей рядом с ним молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым помпонцом наверху, протестовал: "Я грести снег не буду. Меня никто не имеет права заставить. Если меня попросят, я, как инженер путей, и сам могу распорядиться работой". Но ворочить снег ни ты, ни я не должны, это инструкцией не предусматривается. Старик поступает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто здесь десятник? спросил он ближайшего к нему рабочего. Подошёл Корчагин. Почему вы не работаете, гражданин? Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным взглядом. А вы что из себя представляете? Я рабочий. Тогда мне Не о чем с вами говорить. Пришлите ко мне десятника или кто тут у вас?» Корчагин из-под лобья посмотрел на него. «Не хотите работать? Не надо. Без нашей отметки на проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки». «А вы, гражданка, тоже отказываетесь?» Повернулся Павел к женщине. И на миг остолбенел. Перед ним стояла Тоня Туманова. Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным полотенцем на шее, с давно не мытым лицом стоял перед ней Павел. Только одни глаза, с таким же, как прежде, незатухающим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бродягу, был еще так недавно ею любим, как все переменилось. Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в большой город, где он работает в управлении дороги на ответственном посту. И вот, где ей пришлось встретиться со своим юношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли Кочагаров в жизни не продвинулся. Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейца взбесила нагло и, как ему казалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне. «Идем, Тоня. Я не могу спокойно смотреть на этого Лацарони». Корчагин знал из романа Джузеппе Гарибальди, кто такой Лацарони. «Если я Лацарони, то ты просто недорезанный буржуй». Глухо ответил он Путейцу и... Переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил: "Берите лопату, товарищ Туманова, и становитесь в ряд. Не верите пример с этого откормленного буйвола. Прошу прощения, не знаю, кем он вам приходится". Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на меховые боты Тони, и добавил вскользь: "Оставаться не советую. На днях банда наведывалась". Повернулся и пошёл к своим, хлопая колошей. Последние слова возомели действие и напутеятся. Тоня уговорила его остаться работать. Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж Тони пошёл вперёд, спеша занять места в поезде, Тоня остановилась, пропуская рабочих. Сзади всех шёл, опираясь на лопату, утомлённый Корчагин. Здравствуй, Павлуша. Я признаюсь, не ожидало увидеть тебя таким. Неужели ты во власти ничего не заслужил лучшего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя жизнь сложилась? заговорила Тоня, идя рядом с ним. Павел остановился, окинул Тоню удивлённым взглядом. Я тоже не ожидал встретить тебя такой замаринованной. Нашёл наконец Павел подходящее слово, помягче. кончики у шейто не загорелись ты всё так же грубишь корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал лишь пройдя несколько шагов ответил моя грубость куда легче вашей товарищ туманова с позволения сказать вежливости о моей жизни беспокоиться нечего тут всё в порядке а вот у вас жизнь сложилась хуже чем я ожидал года 2 назад ты была лучше не стыдилась руки рабочему подать а сейчас от тебя нафталином запахло. И скажу по совести. Мне с тобой говорить не о чем». Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало. Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе. Мыслим ли отъезд? Уже вчера Медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперёд таким ходом, что все только удивились. Грущик шёл на пролом к первенству и, потеряв своё обычное спокойствие, поджигал своих пристанских на сумасшедшие темпы. Баташкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей, удивлённо потирая виски, спрашивал себя: "Что это за люди? Что это за непонятная сила?" Вот если погода продержится ещё хотя бы дней 8, то мы подойдём к лесоразводкам. Выходит, век живи, век учись, и на старость дураком останешься. Хоть люди своей работой бьют все расчёты и нормы. Из города приехал клавечик, привёз последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавечик улыбаясь Вынул из мешка прекрасную жёлтую меховую шведскую куртку и, хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал: "Это тебе. Не ведаешь от кого?" "Хм, ну и глуп же ты, хлопче. Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты дурак не смёрз". Куртку товарищ Альшинский ей подарил она, из рук его взяла и мне передала, визикарчагину. "Аким говорил ей, что ты в педжаке на морозе работаешь". Ольшинский немного нос скривил. «Я, говорит, этому товарищу, шинель послать могу». А Рита смеялась. «Ничего, в куртке ему лучше работать. Получай!» Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь. Рита записывала. «Двадцатая декабря. Полоса в юг. Снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюги остановили их. Утопают в снегу. Рыть мёрзлую землю трудно. Осталось всего 3 четверти километра, но самые трудные. Токорь сообщает: на стройке появился тиф. Трое заболело 22 декабря. На плёном губком из боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос ошелон с хлебом в 17 километрах от боярки. По приказу уполнарком прода весь строительный отряд переброшен туда. 23 декабря. В город из Боярки привезли ещё семерых в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда снимали окоченевшие трупы. В больницах холодно. Проклятая юга, когда она кончится? 24 декабря. Только что от Жухрая. Оказывается, верно. Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на боярку. Два часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром в Жухрай удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь на вылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу, но отстреливаясь от нападавших не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено 11. Сейчас там бронепоезд два из кадроны кавалерии. Начальником стройки стал Панкратов. Днём Пузревский достиг часть банды в хуторе глубоком и вырубил всех до единого. Часть кадровяков беспротийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам. 25 декабря. Привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика, он без памяти. Жизнь остальных в неопасности. Из боярки Губком партии мы получили телеграмму. В ответ на бандитское нападение мы строители Ускаколейки, собравшие на настоящем митинге, совместно с командой бронепоезда Завласть советов и красноармейцами, как полка заверяем вас, что несмотря на все препятствия, дадим городу Дравак к 1 января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует коммунистическая партия, пославшая нас. Председатель митинга Корчагин. Секретарь Бердин. На соломинке с военными почестями похоронили Клавечика. Заветное Драва уже близкий. Но к ним продвигались томительно медленно. Каждый день тиф вырывал десятки нужных рук. Шатаясь как пьяный, на подгибающихся ногах возвращался к станции Карчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного. Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и 5 дней он находил силы подниматься с устланного соломы бетонного пола. и идти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка, и валенки, присыланные Федором, надетые уже на обмороженные ноги. При каждом шаге что-то боль накололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах и деревья, казалось, кружили странную карусель. Едва добрались до станции. Необычный шум поразил его. Угляделся. Длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы, их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал ещё несколько шагов и потерял равновесие, слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижёг снег горячую щеку. На него наткнулись через несколько часов. Принесли в барак. Корчагин тяжело дышал и не узнавал окружающих. Вызванный из бронепоезда фельдшер заявил: "Крупное воспаление лёгких и брюшной тиф. Температура 41 1/2. А воспалённых суставов и опухоли на шее говорить не приходится, мелочь. Первых двух вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет". Панкратов и приехавший Дубава делали всё возможное, чтобы спасти Павла. Земляку Корчагина Алёшке Каханскому было поручено отвезти больного в родной город. Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, под натиском халявы Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного корчагина Алешу в набитый до отказа вагон. Их не пускали, страшась заразы с сыпным тифом. Сопротивлялись, грозили выбросить тифозного по дороге. Халява, размахивая наганом под носами мешавших погрузки больного, кричал «Больной не заразный! Он поедет, хотя нам для этого...» Вас всех выкидывать пришлось бы. Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет, я сообщу по линии, всех снимем с поезда и посадим за решётку. Вот тебе, Алёша, Павкин маузер. Бей в упор всякого, кто его вздумает снимать. Подбросил халева для острастки. Поезд двинулся. На опустевшем перроне Панкратов подошёл к Дубаве. Как ты думаешь, выживет? И не получил ответа. Пойдём, Митяй, как будет, так и будет. Нам теперь отвечать за всё. Поровозы-то ночью сгружать придётся, а утром попробуем их разогреть. Холява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он горячо просил их не допустить выгрузки пассажирами больного Корчагина и, только получив твёрдое обещание не допустить, пошёл спать. На узловой железнодорожной станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого белокурого парня. Кто он, и от чего умер, никто не знал. Станционные чекисты, помня просьбу халявы, побежали к вагонам, чтобы помешать выгрузке, но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп в мертвецкую вевакаприёмника. Халяве же тотчас позвонили в боярку сообщая о смерти того, за жизнь которого он так беспокоился. Краткая телеграмма из боярки извещала губком о гибели Корчагина. Алеша Каханский доставил больного Корчагина родным и сам свалился в жарком тифу. Девятое января. Почему так тяжело? Прежде чем сесть к столу, я плакала. Кто мог подумать, что и Рита может рыдать, и еще как больно. Разве слёзы всегда признак слабости воли? Сегодня причина их жгучее горе. Почему же оно пришло? Почему горе пришло сегодня в день большой победы, когда ужас холода побеждён, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топливом, когда я только что была на торжестве победы, на расширенном пленуме горсовета, где чествовали героев, строителей, Это победа, но за неё двое отдали свою жизнь. Клавечки и Корчагин. Гибель Павла открыла мне истину. Он мне дорог больше, чем я думала. На этом прерываю записи. Не знаю, вернусь ли когда-нибудь к новым. Завтра пишу в Харьков о согласии работать в ЦК комсомола Украины.